Береков вытащил множество папок с белыми тесемками, завязанными бантиком. Воздвигнув на столике целую пирамиду из этих папок, он взял верхнюю, развязал тесемки и погрузился в чтение. Потом оторвался от бумаг, вправил в желтый, обгрызанный мундштук сигарету и закурил. В купе стало совсем уж нечем дышать. — Все-таки здесь дама? — киноартист удивленно приподнял и опустил свои атлетические плечи. Вот поэтому и не люблю с ними ездить. Проворчал Бирюков, загасил сигарету, с досады поломал ее и выкинул за окно. Но ведь там же люди, провожающие! Артист еще раз приподнял и опустил свои плечи. Ничего, сейчас тронемся и разойдутся. У него была странная логика, хотя вскоре поезд действительно тронулся, и все провожающие в самом деле разошлись. Несколько часов Бирюков молчал. Он шелестел бумагами, вздыхал, укоризненно покачивал головой, снимал с носа очки и чертил ими в воздухе разные замысловатые фигуры, размышляя и советуясь сам с собой. Наконец он громко хрипло зевнул, взглянул на свои большие старомодные часы и, желая проверить их, спросил нас с артистом, сколько сейчас будет. Он вообще не обращался к нам порзнь, а только к обоим сразу, решительно объединив нас в одну семью. Затем Бирюков сообщил, что скоро будет первая остановка, а как только поезд отойдет от нее, он обязательно задаст храпака, потому что вообще любит поспать в дороге. Я с ужасом представил себе, какого храпака он может задать, но спать Бирюкову не пришлось. На станции произошла неожиданная сцена. К нам в купе. Вошел спортивного вида молодой человек с плоским квадратным чемоданчиком. Если бы нужно было описать его в рассказе, пришлось бы сказать, что у него было открытое лицо, высокий лоб, русые волосы и серые веселые глаза. Банальный портрет абстрактного положительного героя. Но что поделаешь, если лоб у него действительно был высоким, глаза серыми и приветливыми, а лицо открытым и загорелым? Казалось, молодой человек не заметил, что в купе трое пассажиров. Он обратил внимание на одного только Бирюкова. «Везет же мне в этот раз на рыцаря и мушкетеров», — подумала я. Уставившись на Бирюкова, молодой человек удовлетворенно произнес. «Все же догнал». А Бирюков просто оцепенел. Глаза его блуждали по лицу молодого человека, по его сдержанному модному костюму, по всей его спортивной фигуре которую критики тоже могли бы посчитать слишком уж образцово-показательной. — Ты? — изумленно проговорил наконец Бирюков, снимая очки. Точно не могли обмануть его. — Я, Тихон Петрович. — Конечно, я. — Откуда же? — Заполярска? В принципе, да. Но в данный момент из вашего санатория. Мне сказали, каким поездом вы отбываете и в каком вагоне. Я помчался на вокзал, но не успел. Тогда схватил такси и вот, слава богу, догнал. При одном воспоминании о том, как он торопился, молодой человек с трудом перевел дух. «И в честь чего же ты пожаловал? И погоню устроил?» Предчувствуя недоброе, осведомил Собирюков. «А в честь того, что я всему нашему рудоуправлению священную клятву дал». Не вернусь из отпуска без вашей визы. Без разрешения на новый бурильный станок. Клятву дал. — А какой у тебя позволю знать отпуск? — Два года не отдыхал. Стал бы четыре месяца. — это что же, все четыре месяца день за днем будешь мне душ терзать? — Да что, Тихон Петрович, к чему такая жестокость? Вы сегодня визу дадите, сейчас. — Ты уверен? — «Абсолютно. Вы же, Тихон Петрович, у нас на комбинате семь лет проработали. Неужели не помните, что это за наказание такое? Старый станок ударно-канатного бурения?» «Да знаю я. А я вам все-таки напомню. В пургу, в мороз, в полярную ночь машинист должен орудовать этим горе-станочком прямо на улице. Ватник мешает, сковывает, тормозит движение» а помощник машиниста то и дело ведра с водой таскает, чтобы обогревать. Ничего не скажешь, веселая была работенка у нас на открытых рудниках».